Глава 10.2 Придя в одну из наших полян, ту, где можно было использовать атму без риска быть пойманными, Рома решил, что дальше мы не идем. Жаль, наши тренировочные палки были спрятаны глубже в лесу. Предварительно оглядев нас пристальным взглядом, он улыбнулся и не торопясь отвернулся, став спиной, пряча процесс извлечения чего-то из рюкзака. Ромчик попросил еврея просушить местность до деревьев. Дима постоянно так делал, чтобы не пачкаться в грязи и не увязать в снегу. Я был против. Пусть бы мучились, нельзя же отнимать у меня преимущества. Но плевали они на мое мнение на этот счет, а настаивать смысла не было. Мокнуть они все равно бы не согласились. Процесс полного осушения занял буквально полминуты. Пир отошел от нас и запустил два кольца пламени вокруг себя. Первое все растопило, а второе припекло, отвердив почву. Растительность на поляне давно отсутствовала, Да и деревья вокруг нас настрадались. Как часто мы шутили, Гринписа на нас нет. Это место безлюдно только зимой. Летние дачи, маслоотстойник и дальний, пустой край огромного завода. А мы еще в паре километров от его забора. Между прочим, важное стратегическое место. Недалеко от комплексного бомбоубежища МЧС и твердого пруда. Химически-промышленного бетонного резервуара, куда несколько раз в году сливали самую жесть. А в перерывах там как-то успевала разводиться, а потом вдохнуть рыба. И так каждый год. Для нас прелесть места была во вполне официальном подавлении любых сигналов, а с ними и наших вспышек атмы. Защита стратегически важных объектов, государственная заглушка, крайне удобная для нас опция. И таких зон вокруг нас было полно. А все из-за оружейников, полигонов и прочего. Оборонная промышленность как-никак. Такая же зона захватывала место катастрофы Вимана, откуда мы увели контейнеры. Обсудив условия поединка и параметры победы, мы сошлись на стандарте. Необходимость уточнения присутствовала всегда, для надежности и чтоб не возникало недоразумений. Заряженные удары по броне полноценно равнялись старой доброй драке. Способность выстоять в основе своей зависела от самого человека и его подготовки. Атма не давала силы духа и не отменяла трусость. Многие иные боялись своих сил и возможных повреждений. попросту не используя способности. Своевременное увеличение энергии в броне снимало какую-то часть последствий удара по телу даже дубинкой, но требовало хорошей реакции и больших сил, а альтернативы отсутствовало. Всплеск маны из доспехов нейтрализовал встречную энергию, как бы обесточивая палку или даже клинок, возвращая атаку на уровень обыкновенной. Однако пустых это не касалось, потому их ударов все и боялись. То есть все просто. Пропустил, получил, сильно или нет, как повезет. Но победить серия ударов — норма. Так, например, заряженный меч, потерявший атму на подходе к цели, в чужом поле нанесет стандартный урон, а может, даже порежет. Как мага, так и пустого. Вот и дрались телескопичками, а для тренировок — просто палки. Бэки сохраняли возможности тяжелых атак за счет силы, но палки постоянно ломались. Вообще, для пустых наиболее удобным оружием признавали кастет, Причем обязательно мягкий. Свинец, например, пальцы такой не ломал, а металл со временем принимал форму кулаков, а если дубинка, то из более крепкого материала. Со мной интереснее. Позволен полный перечень воссозданных мною предметов для нападения или защиты. Тогда у меня только появилось новое хобби. Я учился придавать своим творениям красивую форму, и получалось все лучше. Но на характеристики эстетика, увы, не влияла. Жеребьевку решили провести проверенным дедовским методом, игрой суефа, ну или камень-ножницы-бумага. Мне повезло, сказал бы я, попадись мне кто другой, а не Сережа. Не то чтобы наш Бэк был плохим бойцом, нет, ведь мы все были любителями. Просто Серж не очень хороший командный игрок, мог затупить самый неудачный момент. В остальном я совсем не противился его компании, и на уверенность нашей победе результат жеребьевки не повлиял. Мы с Серегой посмеялись между собой, обменявшись подколками, но и оппонентов не обошли. Объявили об их сегодняшнем невезении. те не стерпели, ответили в той же манере и понеслось. Мы сложили вещи и закончили подготовку. Рома, довольно улыбаясь, поскакал ближе к Диме. Тот, в свою очередь, уточнил у него о готовности, лениво разминаясь и отходя на дальнюю сторону поляны. Парни активировали энергию, воссоздав броню среднего уровня. Сережа сразу за ними включил старфер. Зелёный поток блеснул и пропал, пробежавшись по всему телу. «Ну что, не подведи», — выдал мне пустой со всей серьёзностью. Я смог только рассмеяться, но всё же ответил, не сдержавшись. «А не пойти бы вам, Сергей? Мне ещё по итогу за нас обоих отдуваться придётся». «Ну, вы поделите нас ещё», — крикнул Дима. «Продолжайте, конечно, не отвлекайтесь, мы подождём». Локаторы свои отопыренные и навострил. Стоит неизвестно где и всё слышит. Камовато высказался я, обращаясь к напарнику, а затем и к сопернику. «Жди, не базарь, а то сейчас тебя в реале пропинаем авансиком», прокомментировал Серёжа, блестя глазами. «Давай вдвоём с него начнём», — предложил он мне. «К тому же, как можно открывать рот в таком костюме?» Пройдясь по больному, посмеялся он так, что парни услышали. «Эй, блядки, на Димона бочку не катите!» — проговорил Статик. Дима радостно закивал, заулыбался. Хотел что-то добавить от себя, но Рома еще не договорил. — Ну, похож он на Пауэр Рейнджерса. Хоть не розовый, он пока мой. Давайте проведем бой, а уже потом делайте с ним что угодно, хоть раком загибайте. А сейчас идите на! Запугайте мне бедного мальчика. Он плакать будет, а не драться. Дима обтекал, сомневаясь, ругаться или принять как защиту, тупо уставившись на статика. — Иди на вольные хлеба! «Я отпускаю тебе все грехи!» В стиле классического психопата, наконец, ответил Димон, поводя руками над головой Ромы. «В натуре! Ты же могучий рейнджер! Димон, как я раньше не видел! С энергией просто ошиблись! Там выше, на небесной базе!» Пробубнил Рома. Дима улыбился, прикидывая, когда же мы теперь успокоимся. «Голубой не пропустили из-за санкций, вот тебе красный достался! Но ты не переживай, напиши жалобу!» Дразня пламенного мальчика не стихал злобный гном. Рома, невысокий и бородатый, потомственный кубанский казак, ни разу не сидевший на лошади, любил прикалываться над другими, доводя их до бешенства. «Вот и конь! Купили мне ерунду какую-то, а теперь еще и стебутся! Броня подогненного мага, сказочники!» Удрученно пожаловался Дима. Словно только что точно понял, что мы ему врали. Рома рассмеялся еще веселее, а как успокоился, ответил. Прямо на тебя было шито, персональное. Бирку с твоим именем оторвали. Дима не остался в долгу, окончательно разозлившись. Тебе ли обзываться? Сам как мифический персонаж, бородатый хоббит. Внимательнее будь, а то поймаешь шальной волчок по голове. Погрозил Димон, в ту же минуту неожиданно направив Рому струю огня и удерживая ее несколько секунд. Рома был в броне, а Файер использовал свой элемент аниатму, не, не способный особо навредить... Однако Рома, как мне кажется, успел забыть о включенных доспехах, новых и легких. Он испугался и автоматически отпрыгнул в сторону, моментально упав на бок и приняв защитную позу, почти увернувшись от вспышки пламени. Статик быстро понял, что лоханулся, повеселел и обозвал Диму, обещая отомстить, когда тот об инциденте забудет. Еврей отошел на шаг назад, чтобы не получить сразу, а мы с Сережей угорали с грызущихся друзей. «Не умеешь ты, Димон, реагировать на здоровую, справедливую критику!» — ёрничал Рома, вставая, несмотря на то, что своё получил. «Да не, ребят, нам тут, видимо, говорить или делать ничего не нужно. Просто ждать, пока вы друг друга побьёте». С трудом выговорил я, угорая от смеха. Рома выглядел безучастным. Но подловив момент, когда Дима отлегся, сместью решил не затягивать и зарядил по нему силовой импульс. «Мы в нём нисколько не сомневались. Он злодей». Волна желтой энергии на короткое время сковала фаеры и прошла дальше. Дима сел вниз, но не упал. А потом быстро выпрямился, хоть и стоял на полусогнутых ногах. Рома дал сдачи, щадя, но просто спустить не мог. Дима отдышался и сказал. «Опять ты перебарщиваешь. Испугался на ровном месте и бесишься». Выговаривал не шутя, ему не понравилась эта выходка. «Ты ж первый начал, вот и лови!» Отшутился Рома и не думая извиняться. Он отряхивал задницу, опёршись на дерево. «Это всего лишь инстинкты, брат, ничего личного!» «Не надоело?» — громко спросил я. «Подождёте, проиграть всегда успеете. Дайте ему пару минут отдышаться, а то парнишку пропекло!» — крикнул Рома. Но Дима дал понять, что он готов. Выстроились, но за секунду до старта еврей услышал свой телефон и побежал отвечать на звонок. Но в этот раз быстро вернулся. Сбросив разговор, он поставил нас в известность о появившихся у него делах и предложил ускориться, дабы не опоздать, а успеть еще и помыться. Мы, конечно, этому не обрадовались и не могли не высказаться. «Давайте так», — громко предложил Дима, что все услышали. «Бьемся до первой потери брони, а потом я сваливаю. Мне еще завтра до МСКА. Кстати, го со мной, Арчи». Он подошел ближе, чтобы не орать. я обрадовался что все совпало и просить не пришлось, но немного замялся нарочно набивая себе цену ты обещал помнишь вдруг выдал он хотя такого не было я вообще не знал что он планирует ехать говорил если что смогу поехать скорее всего а не согласился поправил я не помню даже когда дима задумался вспоминая не трои не часто прошу мне надо за товаром а ты частицы продаж заодно «Ребята могут в это время с искателем вылазку совершить». «Думаешь, может, ты и частицы продашь, коли едешь все равно?» Ради забавы уточнил я. Пока Файер думал, я еще приблизился, устав повышать голос. Мысль о том, что коли так совпало, Дима продаст камни сам, еще несколько минут не покидала мою голову. Но я часто составлял ему компанию просто так. «Что уж тут было нос драть?» на одному столько вести, надо вместе». аргументировал Дима, я кинул, соглашаясь. «У меня даже на примете скупщик есть, надежный более-менее», — ухмыльнулся он. «Ты что, сука, заложить думал?» Резко схватив Диму со спины, чтобы получилось смешно, рявкнул Рома спецом, прерывая наш диалог. Ему просто надоело ждать. «Скупщик есть, сам и продавай! Искатель новый, сам иди в первый раз с ним ищи!» «О, а идея неплохая, нужно запомнить!» С ухмылкой ответил Дима и дернулся, освобождаясь, но держали его сугубо для виду. «Денег нет, а вам кристаллы ни к чему. Все равно не используйте. Так давайте, собирайте все камни мне, я сам отвезу. А там разберемся. Если что, скажу, что меня кинули. Вы ведь не расстроитесь», — ухмыляясь, постебался он. «Расход начинаем, а то мне уже не имется», — возбужденным голосом потребовал Рома. Ему не терпелось нас чем-то удивить. «Осторожней. До выхода неугомонного не расходимся. Он вторым пойдет. Торопится с демонстрацией. Его выведем, а еврея точно вдвоем задавим». Распорядился я тихонько. «Буду на расстоянии применения конуса, а то могу Рому не задержать». Очень тихо отозвался Сережа. «Хочу заметить, друг мой, не очень-то ситуация у нас сложилась. Я ощущал это всей кожей и недовольно потряс головой. Два разносторонних против специализированных. Будет тяжко». Союз ребят действительно казался выгоднее. Дима мощней в способностях и в дальнем бою, а статик перекрывал почти любого пустого. Мы же комфортнее себя ощущали в защите. «У нас два сильнейших потока», — решил успокоить Сережа. «Я со своим щитом и всем кобздец». «Ну, не скажи», — остановил его я. «Умел бы ты еще с ним драться». «Да понимаю я, их тяжело будет подвинуть», — согласился Сережа. Огненная мана действительно очень устойчива перед другими стихиями, а особенно перед холодом. Дима способен долго простоять под прямым конусом, тратя атмы меньше моего. Два вида маны, направленные друг друга выбросами, создавали яркое схождение полей, борьбу противоборствующих стихий. Когда один из двух магов fire красная атма медленно выдавливает прочие и отжимает пространство у соперника. Это сопровождается огромными затратами силы потока с обеих сторон. Но почти наверняка побеждает фаер. При борьбе магических полей взрыв происходит лишь при перепаде или резком сдвиге энергии на одного из оппонентов. Даже когда внутренних запасов иного хватало на долгое противостояние, поток Файера все равно медленно добирался до цели. Все дело в сущности огненной энергии. Она обладала большей ежесекундной пропускной способностью. Содержание нужных частичек в мане Файера выше, чем в других. Получается, и в прямое противостояние лучше не вступать. И разовый импульс с потенциалом выше. Действеннее всего попробовать подловить файра на моменте или вымотать. Крен бы с другими пирами. Лично меня их мощь не парила. Ведь большинство иных не имело такого резерва маны, как у нас. В объеме так точно. Но ведь именно у этой сволочи Димы оказались примерно одинаковые со мной возможности. И он мог вложить в разовый выброс больше меня. Измотать или грамотно дать по башке. Прикинул возможности я. Сергей ощущал то же самое. Они с Ромой антикласс. Пустой бьет, а для этого нужно подойти к тому, к кому приближаться не рекомендовалось даже им. Беку здорово нападать на мага, как статику на всех. «Закончили, великие стратеги!» — подстегнул Рома. Он психовал. Ему надоело стоять без дела. «Только вас и ждем!» — возмутился Сережа, примеряясь к своей дубинке. «Мне, если что, можно другие палки брать!» — крикнул он, чтобы не возвращаться к вопросу и не остаться совсем без оружия. Да и сорвал себе заранее четыре штуки. «Да пофигу, хоть молотком или топором, чем хочешь! Все равно ты лох!» — отозвался Рума. Да так, что и мы услышали. Серега сделал лицо утюгом, выдвинув в челюсть, чтобы выглядеть как глупый, но сильный индивид. Это такая шутка. Так он показывал намерение их побить. «Только поосторожнее!» Не время кого-то травмировать, когда на нас давит окружающий мир. Серёжа, рассчитывал удары, — попросил Дима. Если не хочешь третьего числа один драться. Ну и ладно, — тихонько проговорил пустой как бы про себя. Пощежу твои ребра, — выкрикнул он, словно делая одолжение. Махнёмся, может, соперниками, — тихонько предложил он, но я его не сразу понял. Серж прицепил скрипт к левой руке и постоянно на него поглядывал, радуясь. «Так мы и не распределяли вроде никого. Рома просто на тебя сам полезет. Держимся рядом, а там будь что будет», — ответил я, вспоминая. «Может, и правда, какой разговор был?» «Бесец вы задрали!» — зашумел Таропыга. «Сами договорите, а потом нам кричите». Я видел и даже немного слышал разговор противников. Дима попросил Рому не тянуть. Я активировал свою броню, создал шлем и аж два меча. Заряженный лед ничем не уступал обычной палке. Добавил пару коротких кортиков размером с походный нож. «Готовы!» — крикнул Дима. «Да!» — пустой ответил быстрее меня. Пока он отвечал, я сосредоточил поток, материализовал три одинаковых метровых стены вокруг нас, оставив открытым бок, где стоял пустой, а себя полностью окружив. При виде преград статик вспомнил последнюю гонку и что-то сказал Диме, предостерегая. «Ишки у них, значит, покажем сейчас, как поражать нужно!» — проворчал я. Незаметно сотворил длинную рядышку и показал свое творение, чтобы он понял, что это для него. Наполнил длинную рукотворную сосульку атмой и осторожно положил ее вдоль одной из ледяных преград, в самом низу не засвечивая. Затем положил свои руки на два крупных куска льда и принялся наполнять своей маной, контролируя и стабилизируя. «Разрушится ведь!» — удивленно уточнил Сережа, глядя на заряженную для него сосульку, не отрывая от стены до последнего, пока не подойдут на расстояние удара. «А как схватишься, не тяни, а то выйдет тебе боком», — разъяснил я. Серёжа понял, что использовать мой поток рискованно, но можно. Провоцируя соперников на нападение, я заорал. «Не понял, кто у нас опаздывает? Вот и нападайте!» И повернулся к пустому. «Пароми, посильнее бей!» Серёжа кивнул. «Открывай щит!» — посоветовал я под конец. «Не, момент выберу и использую как преимущество, неожиданно!» — заверил Сергей. «Какая неожиданность!» — удивился я, но расстраивать его не стал.